лавров. Утром с трудом продрал глаза, впервые встав по будильнику. Обычно обхожусь без него, шоркая ногами, так как тело отказывалось просыпаться, прошел в душ. На всю квартиру уже разносился запах Таниной стрепни. Блин, с самого утра. Почему нельзя просто пожарить яичницу или сделать бутерброды? От этого запаха невозможно избавиться. Все вещи пропитываются ароматом ее борщей, ни один парфюм не спасает. Даже вытяжка на кухне уже не вывозит. После душа прошел на кухню, открыл окно Настеж. Дышать нечем, блин. Денис, холодно ведь. Прикрой створку. Я дышать не могу от твоей стряпни Дай хоть с утра воздуха свежего хлебнуть. Кушать садись. Я булочек напекла и кофе сварила. А еще омлет по-каталонски. Он с сыром и зеленью. Все затараторила не остановить. Тань, мне плевать, из чего и как он приготовлен. Ты мне скажи, это жрать можно? Конечно, он вкусный и с ветчиной. — Замечательно. Тащи. — Тебе булочек с собой положить? — Нет. Они свежие и мягкие. — Таня, я вышел давно из того статуса, когда контейнеры со съестным на работу носят. Точнее, я их никогда и не таскал. Всегда предпочитал в столовке чай с пирожком перехватить, чем жратву в коробках из дома таскать и вонять ее на весь офис. Кое-как, позавтракав под щебетание жены, переоделся и по-быстрому выскочил из дома. Это утреннее чириканье над своим ухом я больше бы не вынес. — Мозгоклюйка. Честное слово. Ко всему вдобавок на дороге пробка, заебись. Сворачиваю в ближайший переулок, пробую объехать это утреннее сумасшествие. Как назло, именно на этой улице полиграфическое агентство, где работает Нестерва. Неосознанно обращаю внимание на вход в здание. Что еще могло окончательно испортить мне настроение в это утро? Недосып? Есть. Вонь стряпни на всю квартиру? Есть. Танино жужжание над ухом? Есть. Пробка на дорогах? Тоже есть. И венцом этого всего является лицезрение Нестеровой с тем хмырем на Хонде. Не утро, а фейерверк событий, мать вашу. Она еще и с букетом в руках. О чем-то мило воркует с этим ушлеком. Сука лицемерная. Давлю в себе яростное желание притормозить и дать этому козлу пару затрещин. Подъезжаю к офису, а в голове все это Хонда крутится. Возле ресторана была не Хонда, там была Тойота. Сука, значит, не с одним крутит, а с парой. Шлюшка рыжеволосая. И ведь я повелся же. Матерясь, на чем свет стоит, захожу в здание. Утренняя планерка проходит довольно активно, но мне не до нее. Все мысли заняты другим, точнее другой. А ведь я еще за поросенка не ответил ничего. Это маленькое визжащее чудовище испоганило весь мой итальянский диван и паркет в кабинете. Добавить сюда то, что я видел сегодня с утра, и маленькая мстя тут же созрела в моей голове.